Глава десятая. Анна Федоровна не знала в волне, насколько нелюбезно приняла Анна крестьянок, пришедших повидаться с ней. Старушке непременно хотелось, а как можно скорее, похвастаться перед всеми соседями своей дорогой гости, поделиться своей радостью с людьми, искренно сочувствовавшими ее горю. На другое утро, по приезде девочки, она по обыкновению стала рано. Нетерпением ждала, когда Анна выйдет из своей комнаты. Войти же к ней в спальню, приотворить несколько скрипучую дверь, она не решалась, боясь разбудить ее. Анна встала по-петербургски, когда солнце стояло уже довольно высоко на небе и провела не менее часа за своим туалетом. Старушки почти уже собирались обедать, когда она вышла к ним в свежем, только что выглаженном платье, с лентами в волосах и на шее. Анна Федоровна с удовольствием оглядела свою хорошенькую внучку и почувствовала еще сильнее прежнего желания похвастаться ею. «Анечка!» — начала она, как только девочка позавтракала. «А что, тебе ведь, я думаю, хочется скорее повидаться со своими старыми друзьями? Они все так ждали тебя!» — Сходим-ка мы с тобой в деревню, а? — Извольте, бабушка, я пойду, если вам угодно, — согласилась Анна. — Только я, по правде сказать, очень мало помню здешних крестьян. — Ну, ничего, увидишь, так вспомнишь, — отвечала Анна Федоровна, не обращая внимания на неохоту, с какой девочкой давала согласие. Анна надела простенькую шляпку, украшенную множеством ленты цветов, натянула на руки лайковые перчатки, накинула на плечи бархатную кофточку, взяла маленький шелковый зонтик и вышла на крыльцо к ожидавшей ее старушке. — Анечка, да к чему же ты это так нарядилась? — некоторым испугом скричала Анна Федоровна. — Чем же я нарядилась, бабушка? — с улыбкой спросила девочка. — Я не могу ходить по солнцу без шляпки, зонтика и перчаток. Воображению Анны Федоровны живо представился образ загорелой босоногой Анечки. — Совсем, совсем не та! — опять мелькнула в умею, и сердце болезненно сжалось при этой мысли. Несмотря на конец мая, весенняя грязь не успела еще совершенно высохнуть на деревенской улице. А пухтинцы, правда, считали ее совершенно сухой, так как нога не вязла по ней в щиколотку, и лужи воды не... не перерезывали ее поперек. Но Ане в тоненьких, прюнелевых сапожках трудно было пройти по ней, не промочив ножек. Она тщательно подбирала свою светлую. Платьице и осторожно, не без безгливости, пробиралась вперед. Анечка! окрикнула ее Анна Федоровна, когда они миновали первые три-четыре избы. Зайдем сюда. К моей куме, Марковне, ты, бывало, любила играть с ее феклушей. Она теперь уж совсем взрослой девушкой стала. Анна последовала за бабушкой через низенькую калитку ворот в грязный двор, поразивший ее таким запахом хлеба, что она принуждена была приложить к носу свой надуженный батистовый платок, а затем через две покосившиеся ступеньки лестницы в избу. В прежние годы Анна очень часто проводила целые дни в крестьянских избах, тогда она не обращала внимания ни на низкий закоптилый потолок, ни на черный пол, ни на покосившиеся от времени стены с крошечными окошечками, стекла которых от старости отливали всеми цветами радуги, ни на скудость меблировки, состоявшей из некрашенных деревянных столов до таких же деревянных скамеек, ни на удушливый и зловонный воздух. Теперь все это поразило ее, как Нечто новое, непривычное, притом крайне неприятное. Она остановилась на пороге, не решаясь войти в эту гадость. Гостей с поклоном встретила Марковна, здоровая, слабоохотливая баба, мать бывшей Аниной подруги Феклуши и еще полдюжины ребят, из которых двое старших уже помогали отцу в работах, А четверо младших сидели теперь на полу избы, вокруг деревянной чашки и с таким усердием уписывали из нее похлебку большими деревянными ложками, что даже не обратили головы посмотреть на вошедших посетительниц. Анна Федоровна, дружески поздоровавшись с кумой, поспешила представить ей свою внучку. — Ишь... Какая большая до да пригожая стала, Заметила Марковна, Оглядывая девочку с ног до головы. Ну, войди же, войди к нам, сударыня. Помнишь, как бывало, С моими ребятами за одной чашки хлебала? Теперь чай заважничалась. Брезгаешь нами, полно, Марковна, С чего ей брезгать? ступилась бабушка. «Ну, конечно, отвыкла она от наших... Деревенских порядков и многое в диковинку стало. Что ж ты, Анечка, войди, сядь на лавочку, погляди, каково живется нашим соседям. Анна не без отвращения села на лавку сомнительной чистоты и молча, тоскливо оглядывалась кругом, ожидала, скоро ли бабушка покончит этот утомительный для нее визит. Но бабушка вовсе не думала скоро распрощаться со своей кумой. Они уселись рядом и начали очень длинный дружеский разговор о разных хозяйственных делах Марковны. Разговор, видимо, интересовавших обеих их. Дети, покончив свой обед, подошли поглазить на гостей. Все они были крестники бабушки. Она всех знала по именам. Одного пожурила за какую-то проказу, всех приласкала... Всех отделила дешевыми пряниками, запасы которых никогда не переводились в ее карманах. Получив лакомство, они обступили Анну и принялись разглядывать ее разные части ее туалета с любопытством и бесцеремонностью настоящих маленьких дикарей. Один опроводил грязными пальцами по ее платью, другой дотрагивался до ее зонтика, третий влез на скамейку, чтобы поближе рассмотреть, цветы на ее шляпке. Ане неловко было прогнать от себя маленьких желунов. Она тихонько старалась отстранить их, но это не помогало, и они становились все смелее и смелее. Спертый воздух комнаты душил девочку. Дерзость детей и фамильярный тон, с каким Марковна предлагала ей разные вопросы о петербургской жизни, возмущали ее. Она, наконец, не выдержала, встала с места и напомнила бабушке, что Матрёна просила их не опаздывать к обеду. Старушка не без сожаления распрощалась с кумой, еще раз перецеловала своих крестников и последовала за Анной, которая едва удостою поклона в Марковну, спешила скорее выйти на свежий воздух. Во дворе им встретилась молодая девушка возвращавшейся с реки с двумя ведрами воды на коромысле. А вот и Феклуша! — скричала Анна Федоровна. — Не узнала ты ее? Анечка, это ведь была твоя подруга! Подойди к ней! Феклуша поставила ведра на землю и с поклоном подошла к Анне Федоровне. — Еще, пожалуй, надо будет целоваться с ней! — — мелькнуло в голове Анны, и она решила положить конец всей этой жпимой фамильярности. — Здравствуй, голубушка! — проговорила она, слегка кивая головой в сторону Феклуши, и быстро направилась к воротам. — Анечка, что же это ты? — вскричала Анна Федоровна. — Даже и не посмотрела на свою старую подругу. Да и с Марковной не говорила. Неужели ты и вправду брезгаешь бедными людьми? — Я не брезгаю ими, бабушка. Только они должны понимать свое место. Не могу же я быть подругой-мужички, целовать этих грязных ребятишек. Анна Федоровна вздохнула. — Пойдем домой, Анечка. Грустным голосом сказала она. Она поняла что неудобно водить по крестьянским избам петербургскую барыш что и гости, и хозяева вместо удовольствия, пожалуй, наделают друг другу неприятности. Анна радовалась, что высказалась, наконец, что бабушка перестанет навязывать ей дружбу разных фиклуж, стеж и тому подобное, и поймет разницу между нею и всеми этими несчастными мужичками. Ее огорчало только... Грустное выражение лица старушки, и она поспешила утешить ее ласкою и веселыми рассказами о петербургских удовольствиях утешить Анну Федоровну было нетрудно. Добродушная старушка вполне готова была закрывать глаза на все недостатки своей внучки и самым искренним образом восхищаться ею. Рассказывая Матрене об обращении Анны с Марковной и ее детьми, Она рассуждала так. «Что ж, Матрёнушка, мы с тобой, старухи глупые, необразованные, нам да можно вести дружбу с крестьянами. Анечка, барышня, ей-то, конечно, не годится». Еще бы! Известно, не годится!» Несколько насмежливо заметила Матрёна. «Какая дружба у петербургских бар с нами, дураками!» Анна Матвеевна, барышня, как надо быть, вылитый портрет своего папеньки. Таким образом, Анна могла быть спокойна. И бабушка, и старуха-няня признали в ней барышню. Поняли, что между нею и прежнюю босоногой Анечкой нечего искать никакого сходства. Для всех опухтинцев это стало очень скоро точно Также ясно. Несмотря на свое невежество и наружную грубость, крестьяне безошибочно угадывали, в какие должны становиться отношения с окружающими. С первых же дней жизни Анны в деревне никто в селе не приветствовал ее иначе, как холодно-почтительным поклоном никто не искал сближения с нею. Она могла устраивать свою жизнь совершенно по своему желанию и вкусу, никто не стесняла ее. Вставала она по обыкновению поздно, не торопясь занималась своим туалетом. Затем до обеда читала какую-нибудь из привезенных книг или рисовала. После обеда проводила несколько времени с бабушкой. Затем, когда жар спадал и нельзя было бояться загара от солнечных лучей, она ходила гулять по окрестным полям, рощам или по заросшим аллеям старого господского сада половина которого была уже превращена предприимчивым арендатором в огород. Прогулки эти ей приходилось делать одной, так как бабушка была слишком стара, чтобы сопутствовать ей, а пригласить кого-нибудь из соседей показалось бы ей и унизительным, и скучным. Постоянно одетая в изящное платьице, в шляпке, в лайковых перчатках, с модным зонтиком в руке, выступала на тихими, важными шагами по уединенной дороге между полями или по узенькой тропинке среди рощи. Иногда и казалось, что по деревне удобнее было бы ходить в простом ситцевом, чем в нарядном кисейном платье. Раза два у нее являлась... Искушение снять перчатки и шляпку, но ей тотчас же представлялся грустно-насмешливый тон, с каким тетка сказала бы про нее. Бедняжка, она все еще не понимает, как неприятно иметь черные руки и грубый цвет лица, и она спешила победить искушением. Она одевалась так, как будто шла гулять по Невскому со своими кузинами, и раз в двадцать в день подбегала к зеркалу посмотреть, не отступила ли она в чем-нибудь от того образца благовоспитанной барышни, к которому стремилась последние четыре года. Сначала эти одинокие прогулки, при которых ей не встречался никто. Крестьян, работавших в полях, не стоило считать за кого-нибудь, Казались они очень скучными и утомительными. Она выходила на них только потому, что сидеть в душных комнатах бабушкиного домика и прислушиваться к добразным, вовсе не интересовавшим ее рассказам старушки, было еще скучнее. Но мало-помалу она стала находить в них удовольствие. Никогда прежде не думала она, что в деревне можно найти так много красивых и привлекательных видов. Один раз она рассеянно бродила по полям и вдруг неожиданно вышла на самый берег речки. Солнце влизилось в закат. Быстрые струйки воды, искрясь и отливая золотом, как будто бежали навстречу его лучам, обливавшим мягким светом ярко-зеленый лук, и стадо коров, медленно возвращавшиеся с падбища, и группы деревьев, бросавших длинные тени на дорогу. Анна остановилась, пораженная прелестью картины, открывшейся перед ней, и долго простояла на одном месте, не отрывая глаз от окружающего ландшафта, не отдавая себе отчета в том, что именно так привлекло ее. С этих пор она стала глядеть по сторонам не с прежней безучастностью. Она отыскивала в своих прогулках те места, с которых открывался особенно красивый вид на окрестность, Она часто останавливалась полюбоваться то ровную мягкую зеленью молодых хлебных сходов, то переливами света и тени в роще, то красивыми зигзагами дороги, серой лентой, извивавшейся среди лугов, то картинными группами вековых деревьев в саду своего отца. Ей стало приятно прислушиваться к пению птиц. Она часто с удовольствием следила глазами за полетами пестрых бабочек, Она полюбила цветы и охотно украшала свою комнату букетами из сада бабушки, перемешивая их с васильками и другими полевыми цветами. Сначала она гуляла от скуки, потом прогулки начали доставлять ей удовольствие, а под конец она стала искать в них убежище от разных неприятных мыслей и чувств, которые как-то невольно, бессознательно приходили к ней в голову, когда она оставалась дома. Жить под одной крышей с Анной Федоровной и Матрёной и не иметь никакого понятия о том, что делалось у соседей, было совершенно невозможно. Обе старушки принимали такое живое участие в судьбе всех окружающих, так сочувствовали всякому горю и всякой радости, что это участие и сочувствие невольно прорывалось во всех их разговорах. Слышала Матрена, у Ивана Косова горе какое, со вздохом говорила, садясь за обед, Анна Федоровна. Его обе коровы заболели и в поле не пошли. А в касимовке говорят, падёшь, что как и до нас доберётся. Абраней Бог, с тревогой отвечала Матрена. надо будет сходить, посмотреть у Ивановых коров. Может, и там что-нибудь. И Матрена торопилась есть, чтобы поскорее осмотреть больных животных. Она знала несколько лекарств и для людей, и для скота, и частно очень искусно применяла к делу свои знания. Анна Федоровна с нетерпением ожидала ее возвращения, с интересом слушала описание всех признаков болезни. Обе старушки строили... Предположение о том, насколько она опасна, и беспокоились об Ивановых коровах, точно о каком-нибудь близком человеке. ну это беспокойство очень удивляло. Совсем из ума вон выжили старухи, — думала она про себя. — Есть чем заниматься, какими-нибудь коровенками. Экая важность, если они и окалеют. Через несколько дней коровы, несмотря на лечение Матрены, оковели. Анна сидела в садике с книгой в руках, когда жена Ивана пришла со слезами сообщить эту весть Анне Федоровне. И что теперь с нами будет? И чем мне кормить ребяток? — с рыданиями причитала баба. Анна не слышала, что отвечала Анна Федоровна, но через несколько минут баба ушла с горшком, полным молока, а за обедом глаза бабушки были заплаканы, и Матрёна смотрела мрачнее обыкновенного. «Господи, бабушка!» — скричала девочка, которую раздражала это горе из-за пустяков. «Да неужели такое страшное несчастье, что околили какие-то две коровы? Как же не несчастье, голубчик!» Отвечала Анна Федоровна. «У Ивана четверо детей, мал, мало-мало-меньше. Чем он их кормить будет без молока? Чем он поле свое удобрит без скота? Да разве он не может купить себе новых коров? Разве это так дорого? Еще бы! Меньше как за тридцать рублей порядочной коровы не купишь. А где Ивану достать тридцать рублей?» Ему для этого пришлось бы наняться в работники чуть не на целое лето. А пока он будет работать в чужих людях, у него свое поле запустеет. Семья-то их большая, а работник он один. «Тридцать рублей считается дорого. Из-за этого работать целое лето?» Анна невольно задумалась. Сколько у нее было вещей, которые стоили вдвое дороже. Отдать разве свой коралловый прибор? На него можно, наверное, купить, если не три, то две коровы. Или золотой браслет, или цепочку от часов. А что скажут кузины? Они смеялись над ней один раз, когда она вместо того, чтобы купить себе новую шляпку, отдала деньги шарманщице с крошечным дрожавшим от холода ребенком. Они опять скажут, что если она раздаст все свои деньги нищим, то и самой придется просить христа ради. И потом, как же она будет носить часы без цепочки, как же она останется без браслета, когда и кузины, и Леденька, и Жали, и Верочка, и Мэри все носят браслеты. А кораллы, Жож говорит, что они идут к ней больше всего, и она не предлагала Ивану ни одного из своих украшений. Она убеждала себя, что с ее стороны даже и смешно было бы предложить их, а между тем она чувствовала какое-то смутное недовольство собой при взгляде на печальные лица двух старушек. — Видели? — спрашивала Матрена. — послал свою Дашку жать в поле. «Что ты?» — встревожилась Анна Федоровна. «Где бедный жать? Давно ли она выздоровела?» «А что ж будешь делать? Марье одной не справится, а работницу им не с чего нанимать!» Анна не обращала большого внимания на этот разговор, но когда вечером Даша, возвращаясь домой, проходила мимо нее бледная, истомленная едва передвигая ноги, ей опять становилась как-то неловко. Она старалась не смотреть на бедную девушку, не слушать рассказов бабушки о ее тяжелой болезни и медленном, еще не кончившемся выздоровлении. И так много-много раз многие разговоры старушек, многие сцены, которых она была невольной свидетельницей, вызывали в девочке неприятные беспокойные чувства. Чтобы избавиться от этой неприятности, от этого беспокойства, она оставалась как можно меньше дома. Она избегала всяких длинных бесед с бабушкой, а во время прогулок выбирала самые уединенные места, где не могла бы встретить ни Иванову жену, жалующуюся соседкам на свою бедность, ни Дашу истомленную непосильной работой.